УПО – Управление пожарной охраны. РТП – Руководитель тушения пожара. ГУПО – Главное управление пожарной охраны МВД СССР. КИП – Кислородный изолирующий противогаз. Пожарам, в зависимости от степени их сложности, даются условные номера от 1 по 5. По своим масштабам и объему пятый номер – самый крупный. ВПЧ – Военизированная пожарная часть. А. Абонент. П.О. Пожарная охрана. Д. Диспетчер. Добавление Нилина. Таким осатаневшим я Диму еще не видел. Когда генерал ему что-то в десятый раз приказал, кажется, передислоцировать пятидесятиметровку к фасаду. Дима вдруг налился кровью и как рявкнул. «Товарищ генерал, разрешите обратиться. Вы мне мешаете работать, товарищ генерал!» «Ермаков даже растерялся. Ты что сказал?» «А, Дима, так точно, товарищ генерал! Мешаете мне работать!» «Ну, думаю, прощай, друг детства, Дима Рогозин». На него сразу два полковника налетели, заместители Ермакова, чтобы разорвать в клочья и рассеять по ветру. А Ермаков вдруг «Отставить?» «Работай, капитан! Все, отойти от штаба!» Тут Кажухов прибежал. И Дима со своим хамством отошел на задний план. Вот ведь везучий собака. Добавление Нилина. Дима все отпихивал пачки, чтобы на свои каракули смотреть. Черт и хался, а потом не выдержал и проорал заместителю генерала Ермакова. Товарищ полковник, прикажите забрать со стола этот мусор. После пожара Костян навестил меня в больнице. Умолял, чтобы я примирила его с Дашей, ибо случилось недоразумение, потерял ее в дыму. В это я как-то не очень поверила, но из Костиных оправданий одно и в самом деле показалось мне весомым. И именно он, благополучно спустившись вниз, информировал Диму Рогозина о ситуации в Несмеяне, и Чипурин пробивался туда, точно зная, что в салоне находится много людей. Но когда я позвонила Даше, и просила за Костю, она очень удивилась. «Костя, а кто это такой?» «Оленька, ты чего-то путаешь». «Нет-нет, путаешь-путаешь. Не помню такого». В последней фразе Чепурина имеется одна довольно-таки существенная неточность. «Вынести-то вынесли, но совсем не таким макаром». Оставлять людей в помещении, куда через треснувшую стену вовсю валил дым — Больше было нельзя, поэтому все четверо пожарных отдали им свои загубники и маски, подхватили на руки и бегом по коридору в спасительный холл, а оттуда вниз на четвертый этаж. Все девочки и Анна Ильинична, блетмейстер, живы-здоровы. Несколько дней назад я собрала их у себя, сидели, пили чай, вспоминали. Самое забавное, что две девочки недавно вышли замуж, а Гаворухин, как обещал, плясал на их свадьбах, почетный гость. Дальнейшая судьба двух отважных разведчиков сложилась так. Бросив на произвол судьбы столь любимого имя юбиляра, товарищей и обеих жен, они спустились вниз на последнем лифте, поздравили друг друга с чудесным спасением и, смутно чувствуя, что в моральном плане выглядят не лучшим образом, Стали изображать бурную деятельность, давали советы пожарным, пока тени выставили их зацепление, звонили в 01, в различные и несколько в этом не нуждавшиеся городские инстанции и так далее. Увы, это не спасло их от принеприятнейших разговоров и дома, и в кабинете директора. Что касается жен, то они в конце концов их простили, и детей жалко, и женское сердце отходчиво. Но арбуз был неумолим. «В боевой обстановке я бы отдал вас обоих под трибунал», заявил он. «Нынче обстановка и времена другие. Простимся по-хорошему, но с одним условием — не оправдываться и не бить на жалость, иначе будем прощаться по-плохому». Баринов подал заявление по собственному желанию, а Курову — Срочно созванное профсоюзное собрание отказало в доверии. Примечание Нестерова-младшего.